Глава одиннадцатая. Опасная правда. Рафаэль вернулся в свою комнату и с силой захлопнул дверь. Его настроение было окончательно испорчено. Он с досадой провел рукой по лицу, пытаясь взять себя в руки. Но мысли о случившемся не давали покоя. Сегодня он впервые осознал, что те детские чувства к Изабели не просто не исчезли. Они вспыхнули с новой силой, охватили его, лишая разума. Это было опасно, он не мог себе этого позволить. Но еще опаснее была правда. Он не мог открыть ей глаза на то, кем был на самом деле. Если она узнает, ее светлые воспоминания о том мальчике разобьются в дребезги, уступив место разочарованию и отвращению и он не выдержит увидеть это в ее глазах. Даже если бы он захотел удержать ее рядом, что он мог предложить? Этот остров? Жизнь среди пиратов? Грязь, пьянство, постоянную угрозу? Нет. Она была рождена для другого мира. Светлого, благородного, далекого от хаоса, в котором жил он. Рафаэль сжал кулаки. Он должен держаться подальше, должен помнить, зачем она здесь. Она его пленница, она его орудие мести и ничего больше. В дверь постучали, и Катарина ворвалась в комнату. Ее вчерашний гнев сменился сегодня на сладостную улыбку, а в голосе звучали ласковые нотки. Она подошла к призраку и обвела руками его шею, скользнув пальцами по его плечам. «Милый, я соскучилась», — промурлыкала она, прижимаясь ближе. «С тех пор, как ты вернулся, мы совсем не проводили времени вместе. Раньше мы не покидали ложи днями. Что изменилось?» Она заглянула ему в глаза, но встретила лишь холод и отчужденность. Черный призрак стоял неподвижно, словно статуя. «Катарина, мне сейчас не до утех» сказал он ровным, но твердым голосом. Ее взгляд вспыхнул раздражением. «Почему? Это из-за нее?» — ядовито спросила она. «Чем она лучше меня?» Рафаэль смотрел на нее долго, пристально, словно решая, стоит ли отвечать. «Она невеста Виторио Торенти. наконец произнес он. «И это дает мне шанс отомстить ему за все». Глаза Катарины расширились от ужаса. «Виторио?» — выдохнула она, отшатнувшись. «Ты сошел с ума? Зачем ты притащил ее на остров? Ты хоть понимаешь, какую опасность навлек на себя и на всех нас?» Ее голос дрожал, но Рафаэль лишь холодно усмехнулся. «Если ты так боишься, можешь покинуть остров в любое время», — безразлично бросил капитан. Глаза Катарины сузились, и она сделала шаг вперед. Ее сердце сжалось от боли, а внутри все перевернулось. «Ты так легко можешь отказаться от меня!» Ее голос дрожал, словно каждое слово было вырвано с огромным трудом, наполненное обидой и разочарованием. Рафаэль посмотрел на нее спокойно, но в его глазах не было ни сожаления, ни страха. Он оставался непреклонным. «Катарина, мы свободные люди!» Его слова звучали пусто, как холодный ветер, пронизывающий душу. Девушка еле сдерживала слезы. Она почувствовала, как что-то хрупкое в ней ломается. Она подошла ближе, и ее голос стал едва слышным. «Нет, не свободны!» — прошептала она. Ее руки сжались в кулаки, будто это помогло сдержать бурю внутри. Я люблю тебя, и ты прекрасно об этом знаешь. Призрак медленно подошел, положил руки ей на плечи, глядя прямо в глаза. Ты прекрасная женщина. Ты всегда была рядом и поддерживала меня. Но еще в детстве я полюбил одну девушку. Эти чувства никогда не исчезали. Краем глаза он взглянул на медальон, который лежал на столе, едва заметно но достаточно, чтобы Катарина уловила этот взгляд. Ее сердце ёкнуло, и в голове стремительно принеслись вопросы, как молнии, не давая ей покоя. Кто она? Как она выглядит? Что она имеет? Чего не хватает мне? Эти вопросы вихрем закружились в ее разуме, создавая ощущение, будто она утопает в тени чужих тайн. Она чувствовала, что этот маленький медальон скрывает в себе целую историю. Но как бы ни кипела буря внутри нее, она не сказала ни слова. Ее гордость, ее сильный дух не позволяли признаться в слабости. Вместо этого она резко развернулась и вышла из комнаты, стиснув зубы, стараясь не дать волю слезам. Выскочив в коридор, она столкнулась с Изабеллой. Их взгляды встретились, и мгновенно напряжение наполнило пространство. Катарина посмотрела на Изабеллу, ее глаза метали молнии, а голос был наполнен едкой злобой. «Ты зря приехала на этот остров!» — прошипела она. Ее слова с каждым словом становились все более жестокими. «Убирайся отсюда, пока не навлекла на всех беду!» Изабелла замерла, как вкопанная. Ее сердце начало биться быстрее. Все в ее теле словно сжалось от неожиданности. Слова Катарины эхом отдавались в голове, словно в порыве урагана. И она не могла понять, что происходит. Почему она так сказала? Почему ее голос звучал так отчаянно? В глазах Катарины было что-то такое, что заставляло ее почувствовать холод в животе. Ощущение, будто она стала угрозой, но сама не понимала, почему. Катарина давно исчезла, оставив за собой лишь тяжелое молчание. А Изабелла продолжала стоять в коридоре, словно в ступоре, ее глаза пусто смотрели в одну точку. Внезапно дверь со скрипом открылась, и на пороге появился капитан. Его фигура сразу наполнила пространство своей мощной, непреклонной энергетикой. Его взгляд встретился с ее, и он, заметив ее состояние, тихо, почти равнодушно произнес. «Это ты!» — буркнул Рафаэль, лениво окидывая ее взглядом. Затем, не дав ей времени на вопросы, коротко бросил. «Иди за мной!» — скомандовал он и подтолкнул ее вперед. «Куда мы идем?» — настороженно спросила она. Рафаэль на мгновение задержал на ней взгляд, а затем, будто решив что-то для себя, спокойно ответил. «Хочу показать тебе остров». «Они вышли из крепости?» Изабела Изабелла тут же вдохнула свежий соленый воздух. Легкий бриз трепал ее волосы, наполняя легкие терпким ароматом моря. Они шли по узкой извилистой дороге, которая вела вверх, скрывая за поворотами то раскидистые пальмы, то грубые каменные утесы. Наконец, перед ее взором открылось бескрайнее море. Лазурная гладь простиралась до самого горизонта, отражая солнечные лучи тысячами сверкающих искр. Дух захватило от этого великолепие. «Это так красиво!» — воскликнула она не в силах сдержать восхищение. Черный призрак взглянул на нее. В его глазах мелькнула едва уловимая мягкость. «Нравится?» — спросил он, присаживаясь на плоский камень. — Я люблю это место. Изабелла села рядом. Некоторое время они молчали, просто глядя на бескрайний горизонт, где небо сливалось с водой в едином танце света и цвета. — Почему Катарина сказала, что я могу навлечь беду на этот остров? — внезапно нарушила тишину Изабелла.